Войдя в свою комнату, она лихорадочно скинула парадное платье и кинулась к зеркалу. О боги, как она выглядит! Мешки под глазами, волосы растрепались. Тола заметалась по комнате, потом натянула короткую, облегающую тунику и шагнула к двери. Уже взявшись за ручку, она остановилась. Боги, она не могла идти. Она базилиса, властительница этой страны, а он десятник базарной стражи. Толла представила, что будет, когда завтра все станет известно Юнонию. Конечно, реддина не замедлят доложить. Она села на ложе и чуть не расплакалась. Потом зло хлестнуло себя по щекам. Тряпка, истеричка. Увидела своего первого любовничка и растеклась. Толла попыталась успокоиться. Она растянулась на ложе и прикрыла глаза. Но кровь клокотала в жилах. Девушка вскочила и несколько раз прошлась по комнате, Потом посмотрела на окно. Нет-нет, это невозможно. Она сорвется, да и потом... Как выйти из дворца? Кругом редины. И где его искать в ночном городе? Толла несколько мгновений стояла, не отрывая от окна горящего взгляда. Потом резко вскинула подбородок и двинулась вперед. Конечно, она сорвалась. Уже летя вниз... Она попыталась ухватиться за выступающий камень, но только больно ударила руку. Она зажмурилась, готовясь к сильному удару, но вдруг почувствовала, как ее подхватили сильные руки, а изменившийся, но такой знакомый голос произнес. — Ты так и не научилась лазать по стенам, зеленоглазая. Франк влетел в свои покои и остервенело рванул тунику на груди. Эта тварь опять отказала ему. О, боги! Он рявкнул на подвернувшуюся нянечку и, наконец, содрал тунику через голову. Эта а -а -а. сучка спит со всеми подряд, но вот уже восьмой раз со смехом отвергает его предложение. Он швырнул стиснутую в ком тунику в стену. проклятье Она ни во что не ставит то, что он сын Базилиуса, сводный брат Базилисы. Сколь многие головы готовы прыгнуть к нему на ложе, стоит ему лишь пошевелить пальцем, да что там, всего лишь бросить ленивый взгляд, но не она. Ну почему боги так несправедливы к нему? Франк подошел к зеркалу. Ну почему? Он высок, встроен, правда прыщи, но это же чепуха. Конечно, он не похож на эти накачанные мясные туши, но зато он хорошо играет на Кеофари, у него великолепный голос, он прекрасно знает труды философов, поэтов и «В конце концов, он сын Базилиуса!» Переодевшись, Франк раздраженно оттолкнул няню, которая, кудахтая, будто квочкой суетилась вокруг него, и сбежал вниз к конюшне. Дождавшись, когда ему оседлают его рослого майоранца, и злобно хлестнув коня по животу, он галопом вынесся со двора в ночь. Он промчался по ночным улицам, чуть не стоптав загулявшую компанию, и выехал на крутую пивиниевую дорогу. Он еще подхлестнул коня. моя Майоранец уже подустал, но Франку было наплевать на все. Он мчался, не разбирая дороги. Вскоре город скрылся за поворотом. Франк снова огрел коня плетью и вломился в чащу. Ветки деревьев хлестали по груди и бокам, но он гнал и гнал коня сквозь густые заросли. Вдруг конь схрапнул, и в следующее мгновение Франк почувствовал сильный удар, затем ощутил, что куда-то летит, и потерял сознание. Грон и Улмир выехали из Эллора рано утром. Две одинокие женские фигуры провожали их с гребни стены Акрополя, возвышавшейся над садом Сереброногих и выходившие на пивинью у дорогу. Когда Эллор скрылся за поворотом, Улмир остановил коня. «Знаешь, я так и не понял, где ты познакомился с прекраснейшей. Села попыталась мне объяснить, но, честно говоря, когда ее поутру растащило поговорить, я был, что твой младенец, голову не мог держать», — он хмыкнул, — «после такой-то ночи». Герон вспомнил свою и улыбнулся. Сказать по правде, он сейчас тоже испытывал некоторые затруднения, сидя в седле. Да и Толло явно будет не в состоянии особо рьяно вникать в государственные дела. О, боги, что за женщина!» «Я думаю, ты женишься на ней?» — раздался голос Улмира. Грон сделал удивленное лицо. «С ты взял?» — Улмира ухмыльнулся. «Ну, когда вы прощались, у нее было такое лицо, будто еще несколько мгновений, и она плюнет на все свое государство и запрыгнет на круп твоего коня». «Так же, как и твоя Сиэлла». Улмир расхохотался. «Знаешь, а мне показалось, что твой хитрый упрямец совсем не против такой дополнительной ноши. Во всяком случае, он не пытался ее укусить».